На другое утро исчезли все гусеницы. Ничего на кануне повсюду было полно крошечных черных и коричневых махнатых комочков, которые усердно взбирались по вздрагивающим под их тяжестью булинкам и хлопотали на зеленых листках, и вдруг все они исчезли. Замерли миллиарды неслышных шагов, беззвучный топот гусениц, что неутомимо расхаживали по своему собственному миру. Том всегда убеждал, что отлично слышит этот редкостный звук. И теперь со изумлением глядел на город, где нечего стало клюнуть ни одной голодной птицы. И цикады тоже умолкли. А потом в тишине что-то шумно вздохнуло, зашуршало, и все поняли, почему исчезли гусеницы и смолкли цикады. Летний дождь. Сначала как лёгкое прикосновение, потом сильней, обильней, застучал по тротуарам и крышам, как по клавишам огромного рояля. А наверху, снова у себя в комнате, в постели, Дуглас, прохладный как снег, повернул голову и открыл глаза. Он увидел струящееся свежестью небо, и пальцы его медленно, медленно потянулись к жёлтому пятицентовому блокноту и жёлтому карандашу фирмы Тайкундрога.